Студия Медиа книга представляет Анна Минаева Екатерина Верхова Ведьма и некромант Читает актриса Алиса Павлова. Глава 1 Как ты мог! Внутри меня все клокотало, ведьмовская сила требовала выхода, но я держалась из последних сил. Представляю, как выгляжу со стороны Склокоченные рыжие волосы, наспех криво застегнутое платье и горящий взгляд, мечущий молнии. Хоть я и не видела себя со стороны, в последнем не сомневалась. Не зря в народе говорят, не делай ведьми зла, проживешь дольше. Адалрик Лосс, мужчина, которому еще час назад я была готова подарить свое сердце, сидел на диване. Приведи меня поморщился и рефлекторно потянулся пальцами к вискам. Хотела я тебе зелье от головной боли принести, но вот фигушки. После всего, что я услышала. Да я еще добавлю тебе страданий. Жаль только сковороду не захватила, чугунную. «Агата, давай перенесем разговор на завтра», — предложил мой несостоявшийся муженек. Расстегнул рубашку у горла и обессиленно откинулся на спинку кресла. «А несостоявшийся, потому что не будет никакой свадьбы. Ни завтра, ни послезавтра, ни через год». Я с грустью отметила, как он хорош даже с перепоя. Волнистые темные волосы, яркие синие глаза, четко очерченные губы, а вот только как человек дерьмо. Этого не изменит ни его высокий пост в гильдии колдунов, ни внешность, ни рельефный торс. Еще бы столько поленьев перетаскал, чтобы все девицы в городе слюнями обливались. На завтра возмутилась я, чувствуя знакомое покалывание в пальцах. «Завтра должна быть наша свадьба, но ее не будет, я ее отменяю». А Далрик даже протрезвел на какое-то мгновение, хотя на гулянке с друзьями они опустошили по меньшей мере три бочонка крепкого горячительного. И как я это могла любить? Посмотрел на меня и удивленно, и затравленно. Чувствует, значит, что сила выхода требует. Странно только, что мне до сих пор удается держать себя в руках. «Я из-за тебя ушла из Ковина, загнула указательный палец. Следом второй. Поссорилась с бабушкой. Она, между прочим, глава Ковина Адалрик. «А теперь за день до свадьбы я узнаю такую весть. Какой же ты гнилец!» Внутри вновь все перевернулось из-за обиды. Кулаки сжались сами собой. «Это ради него? Ради этого сушеного ящера я пожертвовала всем, что имела?» даже разорвала связь с кристаллом ведьмовской силы. Мои чувства рассыпались осколками из-за одной нелепой случайности. Казалось бы, как часто барахлят артефакты? Да практически никогда. Они или работают, или выходят из строя окончательно и бесповоротно. Да только у меня вечно все через пятую точку. И в этот раз именно из-за какой-то нелепой случайности с глаз спала розовая пелена. Я замерла, вновь вспоминая все в деталях. Всего чуть больше часа назад я достала свой магический шар для связи из шкафа, потратила лишь пару лишних минут на то, чтобы установить его на стойку. А еще несколько секунд на высвобождение энергии, активацию, протягивание связи к зеркалу Алдалрика. Всего-то хотела узнать, как он отметил окончание холостой жизни, но узнала совсем другое. Магическая связь сработала неправильно, так как не срабатывала еще никогда. Вместо двухсторонней она отозвалась только в одно направление. И я стала невольным свидетелем одной занимательной беседы. А Далрик сидел у зеркала, смотрел прямо на меня, вот только не видел. Видел кого-то другого, с ней ворковал. «Конечно, любимая, с несвойственной ему нежностью, — говорил мужчина, — Петерней взлохмачивая короткие волосы цвета Воронова крыла. Я тоже очень соскучился. Я не могла четко расслышать ответ его собеседницы, но все же уловила звучание высокого женского голоса. «Как только разберусь со всеми делами, обязательно приеду», пообещал колдун, улыбаясь этой своей улыбкой, которая еще недавно сводила меня с ума. Как оказалось, не только меня. Тогда я разорвала связь, почти до крови прокусывая себе губу. Насколько бы низко не поступил бывший жених, уподобляться ему не хотелось. Хотелось только посмотреть лжецу в глаза, а потом превратить в жабу. Большую, такую зеленую, из кучи бородавок. Чтобы ни одна принцесса не захотела его целовать и расколдовывать. Обида настолько обожгла, что с последним я решила не затягивать. Надела первое попавшееся платье и поспешила к своему жениху. Всю дорогу до его дома решала, какое именно проклятие наложу, когда он упадет мне в ноги и начнет уверять, что я все не так поняла. Но Адалрик разочаровал. Он попросту не отреагировал. «Я все еще здесь», — напомнила я, делая шаг навстречу колдуну. «Может, не в жабу, а в лысую толстую крысу?» «И я требую объяснений немедленно!» «Да какие могут быть объяснения, Агата?» Наконец отмахнулся колдун. «Ложь это все, и дураку ясно!» «Что ясно?» Я тряхнула головой, сбитая с толку. «Ты что, не понял?» «Я все знаю, все!» Колдун, в котором плескалась по меньшей мере половина бочонка горячительного напитка, поймал меня за руку и посмотрел в глаза. Пристально так глубоко, Аж плюнуть в этот омут захотелось. И загадать желание напоследок, чтобы этот придурок всю жизнь прыгал, как жаба, в образе облезлой крысы. «Это все ложь твоей бабки, Агата. Это она тебе сказала, да? Только ей могло прийти в голову, что я хочу забрать твою силу». «Силу?» Я осеклась, глядя в синие глаза колдуна. Земля начала уходить из-под ног медленно, «Слишком медленно». Бабушка и в самом деле предупреждала, что без разрешения Ковина ни о каком замужестве не может идти речи. Да и не так рано, не в 20 лет, когда для ведьмы даже 40 еще ранняя молодость. И даже им Ковен редко разрешение дает. Так что мое 20-летие вообще, считай, детский сад. Вот только какой бы строгой ни была бабушка, как бы она меня не отговаривала, Про такие ужасные вещи она не говорила. Забрать силу у ведьмы? Кому вообще такое в голову могло прийти? Да только... Только именно сейчас я начала понимать, что проблемы с магией и правда появились. Я списывала это на то, что не так давно вышла из Ковина, а значит, теперь не имею подпитки от кристалла. Но я ослабела с каждым днем все больше». «Так вот, почему мне не хватило сил установить правильно связь», прошептала я, опуская глаза. «Поверить не могу». «Так ты, гад такой, хотел силу мою выкачать», как змея прошипела я, ощущая огненную злость, клокочущую в сердце. «Уже начал это делать, да?» «И закрепить это собирался во время первой брачной ночи». «Что?» Колдун явно попытался собраться с разбегающимися в стороны мыслями, но ничего не получалось. Вернее, что украл, я потянулась к внутреннему резерву Адалрика, в котором у него вообще не должно быть сейчас энергии. Злость разливалась внутри меня тугими волнами, перед глазами запрыгали красные мушки. Колдуны могут создавать свои чары, черпая энергию извне, но нет. У Адалрика почти полный резерв, и в этой энергии я чувствую отголоски собственной силы. «Вор, подлец, да я тебя уничтожу!» Я потянула собственную энергию на себя попыталась вернуть то, что еще могла. «Ты опоздала!» — колдун с силой оттолкнул меня. Я ступилась, едва не упала, но устояла на ногах, больно впечатавшись спиной в шкаф. Почувствовала, как Адалрик собрал всю силу из внешних каналов и поставил блок. Закупорил украденное. Ну уж нет. Ведьмы так просто не сдаются. Я ударила по этому барьеру почти всем, что у меня осталось, и попыталась зацепиться за энергию, силой вытягивая то, что и без того рвалось ко мне, к своей хозяйке. Что произошло в следующий миг, я не смогу объяснить. Магия попросту вырвалась из тела колдуна, и с оглушающим грохотом взорвалась. Я только руками махнуть успела, пытаясь обуздать силу, но она оттолкнула еще сильнее несостоявшегося жениха. Последнее, что я увидела, злость напополам с удивлением на лице Рика. И после полетела в толщу тьмы, все еще пытаясь остановить спонтанный выброс магии, не выходила. «Хватит!» — закричала я, зажмурившись со страху. «Стоп!» тьма выплюнула меня в тот же миг на зеленый ковер густой травы в нос ударил сладкий запах полевых трав. тело болело так словно меня через магическую мясорубку протащили застонала перевернулась на спину над головой раскрыла пасть черное небо покрытое мириадами звезд я с ужасом осознала два факта во-первых я не узнавала созвездия над головой и во-вторых, Силы у меня осталось с гулькин нос.